ГИБЕЛЬ ЧЕТВЕРОНОГОЙ ЗВЕЗДЫ ЛЕВ КИНГ 30 лет назад об этом происшествии говорил весь Советский Союз. Средь бела дня в Москве, в двух шагах от крупнейшей киностудии страны, была убита настоящая звезда отечественного кинематографа. Единственный в стране лев-актер с величественным именем Кинг. Между тем, буквально за несколько месяцев до трагедии произошли события, которые иначе как мистическими назвать трудно. Кинг снялся в главной роли в картине «Пусть он останется с нами», где по сюжету происходил следующий эпизод. Подросток, нашедший льва на улице, приводит его к себе домой. Узнав об этом, отец мальчика, служивший в милиции, Со взводом автоматчиков и с револьвером в руке врывается в квартиру, чтобы защитить сына от зверя. Однако в фильме все завершается хэппи-эндом. Лев остается в живых. В жизни все обернулось куда трагичнее. Кинга действительно застрелили. Причем сделал это милиционер. Практически с первых же дней его короткой жизни Кинга преследовал рок судьбы. Он родился в самом конце 60-х в Бакинском зоопарке чрезвычайно болезненным львенком. У него был рахит, и мать львица в порядке искусственного отбора хотела его ликвидировать. Она успела разорвать львенку бок, когда служащие зоопарка сумели отбить бедное животное у матери и унести в безопасное место. Его выходили и попытались пристроить в цирк, но там от него отказались. И тогда на горизонте возникла семья архитекторов Берберовых, которые уговорили служащих зоопарка отдать львенка им. Их предупредили, что это чрезвычайно опасное дело держать в городской квартире такого хищника, как лев. Но на Берберовых никакие уговоры не действовали. В итоге... Кинг оказался в их двухкомнатной квартире, которая представляла из себя настоящий живой уголок. Помимо самих супругов, их двоих детей и бабушки, там еще жили две кошки, собака, попугай. Надо отдать должное бербервам. они оказались на редкость самоотверженными хозяевами. Несмотря на то, что Кинг еще в детстве переболел всеми видами инфекционных заболеваний, они сумели не только его выходить, но и поставить на ноги. А потом началось то, что сегодня называется промоушеном. Кинг оказался единственным в стране львом, воспитывавшимся в домашних условиях, и про этот эксперимент стало вовсю трубить сначала местная, бакинская, а затем и общесоюзная пресса. Потом Кинг стал сниматься в кино, причем не только в документальных фильмах, но и в художественных. Так ко льву пришла кинематографическая слава. В 1973 году на Кинга обратил внимание признанный мастер комедийного жанра Эльдар Рязанов. Он впервые в своей карьере взялся снимать эксцентрическую кинокомедию «Невероятные приключения итальянцев в России» и, узнав об уникальном льве, специально ввел в сюжет линию с его участием. 13 апреля начались подготовительные работы по фильму, а спустя 4 дня был подписан договор с главой бакинской семьи Берберовых о том, что они согласны предоставить своего питомца для съемок в Рязановской комедии. Поскольку для Кинга это была не первая роль в кино, Обеим сторонам тогда казалось, что никаких проблем с животными ни у кого не возникнет. Но дальнейшие события показали совсем обратное. Эпизоды с участием Кинга начали снимать в начале июня в Ленинграде. По словам очевидцев, эти съемки оказались чуть ли не самыми сложными в картине, поскольку Лев наотрез отказывался исполнять любые команды не только киношников, но и своего дрессировщика Берберова. Для всех это было полной неожиданностью, поскольку никогда ранее Кинг себя так не вел. Ему специально выделили месяц на акклиматизацию. Его привезли из Баку в Москву в конце апреля, а в последних числах мая вместе со съемочной группой он отправился в Ленинград, чтобы в течение месяца успеть отсняться в эпизодах «С белыми ночами». Однако из-за постоянных капризов Кинга съемки грозили затянуться до бесконечности. Рязанов был в бешенстве и еще тогда дал себе зарок никогда больше не снимать животных в своих фильмах. И клятву эту сдержал. По его же словам, лев чихать хотел на всех нас. Это был ленивый домашний лев, воспитанный в интеллигентной семье архитектора, и он не желал работать.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 И все же с горем пополам, но эпизоды с участием Кинга удалось отснять в точно отведенные сроки. В начале июля он вернулся в Москву и был поселен неподалеку от Мосфильма в школе номер 74 на улице Пудовкина в спортивном зале. Это было явным нарушением условий договора, поскольку место, где обитало животное, было абсолютно не приспособлено для его содержания. На окнах не было решеток, а двор не был огорожен проволочной сеткой высотой 2,5 метра. Меньшее расстояние лев запросто перепрыгивает. В воскресенье 15 июля 1973 года Кинга повезли в Переделкино, чтобы порадовать больных детей, лечившихся в сердечном санатории. Дети действительно были в жутком восторге, когда к ним привели львозвезду. Самые смелые трепали его по загривку, заглядывали в глаза, теребили хвост. Кинг сохранял спокойствие. Затем его погрузили в автобус и повезли на дачу к известному детскому писателю Юрию Яковлеву, который все эти годы опекал семью Берберовых и неоднократно выступал в СМИ с восторженными статьями в поддержку уникального эксперимента со львом. Встречали царя зверей как национального героя. На заборе писательской дачи красовалась аршинная надпись «Привет Кингу». Поглазеть на него сбежался чуть ли не весь поселок. Пока его хозяева вместе с хозяевами дачи и гостями пировали за столом и поднимали тосты в его честь, Кинг лежал под деревом в саду и играл с хозяйским файтерьером Чипом. В тот день эта собака была единственным живым существом, которое понимало льва и скрашивало его гордое одиночество. Никому из присутствовавших в тот день на даче даже в кошмарном сне не могло привидеться, что жить льву-звезде остается меньше десяти дней. Трагедия произошла в будничный вторник, 24 июля. В тот роковой день 18-летний студент МВТУ Владимир Марков, проживавший неподалеку от места обитания льва на Мосфильмовской улице, вместе со своей девушкой и собакой вышел погулять во двор. Пока парочка мирно беседовала, собака пролезла сквозь дыру в заборе и оказалась на территории школы номер 74. Студент заметил пропажу животного, стал звать его, а когда это не помогло, отправился за ним сам перемахнув через забор. Поймав собаку, парень передал ее девушке и уже собрался было перелезть через забор, как вдруг сзади на него набросился Кинг, который выбрался из спортзала через незакрытое окно. В это время Нина Берберова готовила обед, а ее муж ушел в магазин за мясом для Кинга. Девушка, увидев любимого в объятиях хищника, огласила ближайшую округу таким истошным криком, что переполошило всех окрестных жителей. Кто-то из них тут же позвонил в местный Гагаринский райотдел милиции, где в тот день дежурил младший лейтенант Александр Гуров. Сегодня он дослужился до генерала, депутата Государственной Думы, а тогда был всего лишь инспектором боевой и служебной подготовки Гагаринского райотдела милиции. В те часы он сидел в райотделе, готовил стенгазету. Вдруг услышал, как в дежурной части начался настоящий галдеж. Затем на его столе зазвонил телефон. Схватив трубку, Гуров получил приказ немедленно прибыть в дежурку. Он бросился на зов, в чем был, в рубашке, без кителя и фуражки. Дежурный сунул ему в руку пистолет и сказал только одну фразу. «На, ты сможешь!» «Что смогу?» — удивленно переспросил Гуров. Однако дежурный толком ничего объяснить был не в состоянии, поскольку возбужден был чрезвычайно. Тогда суть дела Гурову объяснил кто-то из стоявших поблизости коллег. Он сообщил, что тут, неподалеку, лев загрыз человека. Поэтому надо пойти и пристрелить взбесившиеся животные. А где лев-то? Только и нашел, что ответить Гуров. «Да в кустах, возле школы». На ватных ногах Гуров кое-как добежал до места происшествия. Там ему открылась жуткая картина. Ярко-зеленая после дождя трава в радиусе 3-4 метров обогрена кровью. А огромный лев, как потом выяснилось, весом 240 кг, сидел на задних лапах полубоком к милиционеру, передними лапищами прижимая к земле человека, в пасти держа его голову. Гурова сильно затрясло. Ноги из ватных сделались свинцовыми. Надо было срочно что-то предпринимать, но руки, где был зажат пистолет, как назло не слушались. Наверное, в течение минуты милиционер никак не мог не только мушку, но и ствол на льве зафиксировать. Тут еще рука потерпевшего лежала на гриве. Гуров закричал парню. Убери руку с гривы! Тот команду выполнил и потерял сознание. Увидев это, Гуров, наконец, собрал всю волю в кулак, схватил пистолет двумя руками и уперся локтями в живот. До льва, метров тринадцать. Стрелял он точно в шею. После первого же выстрела зверь издал страшный рев, точно в кино о жизни в саванне. Тут уж остатки оцепенения окончательно спали с Гурова, и он стал делать выстрел за выстрелом, не позволяя льву прыгнуть. Только после того, как лев затих, стрелок остановился. Затем стал осторожно приближаться к зверю. Когда до него оставалось чуть меньше трех шагов, лев внезапно начал подниматься. При этом хвост у него задрался кисточкой, что однозначно указывало на то, что зверь готовился к прыжку. Гуров вновь вскинул пистолет и нажал на курок. Лев подпрыгнул и упал. Все. Как вспоминает сам Гуров. Первый к месту происшествия прибежала хозяйка зверя-убийцы Нина Берберова, потом муж ее, и они начали орать на меня. «Фашистская морда! Вот она, советская действительность!» А рядом лежит парень в луже крови. На этого несчастного они и внимания не обратили. Истерику поддержал какой-то дистрофик. Тоненьким голоском пронзительно завизжал «Убийца!» Я в недоумении, ничего не понимаю. Вроде бы спас человека. Тем временем подходит еще один тип. Позднее выяснилось «Детский писатель» и начинает голосить, что мы похороним этого льва на даче писателей. Несмотря на оскорбления, «Я сопроводил потерпевшего в больницу». Через 15 минут в приемный покой вышел хирург и произнес "Полевых ранений нет, шок первой степени, большая потеря крови». К слову, водитель скорой помощи, который отвозил изуродованного львом человека, слег на две недели с тяжелым психическим расстройством. Кстати, сам Гуров тоже едва не последует по стопам шофера «Скорой», поскольку травля против него будет объявлена грандиозная. Его обвинят ни много ни мало в преднамеренном убийстве знаменитого животного. Поборники этой версии будут напирать на то, что Кинг, истосковавшись в четырех стенах по человеческому общению, хотел всего лишь поиграть со студентом, а не убивать его. Скорее всего, так оно и было. Однако откуда это было знать Гурову? Он-то стрелял прежде всего в хищника, которому место в африканской саванне или в зоопарке, но ни в коем случае не на улице в густонаселенном городе. Милиционер видел лежащего под хищником изодранного в кровь человека, которому требовалась срочная медицинская помощь, и времени на выяснение отношений с животным у него просто не было. Все решали доли секунды. Между тем, в защиту Льва выступили многие представители творческой интеллигенции, в том числе руководитель театра «Кукол» Сергей Образцов. В одной из газет он напишет «Смертью своей Кинг доказал, что он друг, а не враг человека. Ведь за 10 или 15 минут даже овчарка успела бы загрызть человека, а Кинг оставил на теле пострадавшего только царапины». Уже на следующее утро после трагедии Он вместе с бербервами добился личной аудиенции у министра внутренних дел Николая Щелокова и поставил вопрос ребром «Милиционерам, убивающих таких знаменитых зверей, не только не место в органах, их еще и судить надо». Щелоков тоже был вне себя от гнева. Как вспоминает сам Гуров, «Я, как участник акции по ликвидации взбесившегося хищника», Выслушал от Челокова длинный монолог, из которого узнал, кто я на самом деле, кто моя мать и другие близкие родственники, и многое другое, связанное и с Богом, и с чертом. За то количество крепких выражений, которые министр обрушил на меня, он мог бы получить по статье 206, часть 1 УК РСФСР, «Мелкое хулиганство», в совокупности «Пожизненное заключение». Однако решать судьбу младшего лейтенанта в одиночку Щелоков не решился и вызвал к себе в кабинет непосредственного начальника Гурова, руководителя управления уголовного розыска страны Игоря Карпеца. Когда тот вошел в кабинет министра, ситуация там была накалена до предела. Гуров сидел в углу, совершенно раздавленный происходящим, а супруги Берберовы поносили милиционера последними словами – и требовали от министра его крови. Образцов, как ни странно, хранил молчание. Поскольку Корпец уже успел ознакомиться со сводкой происшествий за вчерашний день и узнал об убийстве Кинга, он сразу догадался, свидетелем чего является. А тут и сам Щелоков объяснил ему, зачем его вызвали на эту разборку. «Ну что будем делать, Игорь Иванович, с лейтенантом?» – спросил министр. «Ведь это ваш подчиненный. Он убивает львов. Да еще каких львов? Таким не место в милиции!» Корпец взглянул на Гурова. На том не было лица, и он обреченно ждал приговора. И тут в генерале закипело чувство возмущения. Берберовы, да и Образцов сконцентрировали внимание Щелокова на льве, Зная к тому же его слабость к творческой интеллигенции, которую он всегда хотел потрафить к месту и не к месту, наживая капитал признания, а возможной же гибели человека молчали. Поэтому свой первый вопрос Корпец обратил к Образцову. Сергей Владимирович, а почему вы молчите о человеке, который остался жив только благодаря этому лейтенанту? Чья жизнь, по-вашему, дороже? «Человеческая или жизнь льва?» «А если этот человек — единственный кормилец в семье, «Кто им возместит его?» «Вы или Берберовы будете содержать эту семью?» «Или, может быть, государство?» «Берберовы обязаны были следить за своим питомцем. Они виновны в происшедшем. Если он не трогал их, то это не значит, что он перестал быть хищником и опасным. И последнее». Если бы на месте этого человека был кто-то из ваших близких, что тогда, — сказали бы вы, — требовали наказания лейтенанта или, наоборот, его поощрения?» Этот страстный монолог буквально обезоружил защитников Льва. В кабинете наступило тягостное молчание. Почувствовав, что он свою миссию уже выполнил, Корпец обратился к министру с просьбой его отпустить. Щелоков согласился. А спустя десять минут, когда гости ушли, вновь вызвал генерала к себе в кабинет. И первыми его словами были. «Вы знаете, Игорь Иванович, образцов растерялся после ваших слов. Да и Берберовы поспешили закончить разговор, требуя все-таки наказания лейтенанта. Ни в коем случае этого делать нельзя», принялся убеждать министра корпец «Более того, лейтенант молодец, решителен». Быстро и точно сориентировался. «Ну хорошо, не будем его травмировать», — подвел итог министр. Стоит отметить, что через некоторое время Карпец пригласил Гурова на работу к себе в Главк, инспектором по предупреждению краж. Узнав об этом, Щелоков поначалу возмутился, но затем сменил гнев на милость и отцепился от Гурова. И в дальнейшем тот сделал хорошую карьеру в МВД. Что касается льва Кинга, то его похоронили на даче того самого писателя Юрия Яковлева, где лев побывал незадолго до своей гибели. Кстати, пес писателя Файтерьер Чип на следующий день после трагической смерти Кинга тоже умер, говорят, от тоски по новому другу. А Берберовы вскоре завели нового льва, причем деньги на него им собрала столичная творческая интеллигенция – которая очень им сочувствовала. Но эксперимент завершился трагически. В 1980 году лев задрал сына Берберовых рому, скальпировал хозяйку Нину Петровну, которая потом потеряла рассудок. С тех пор больше ни у кого из советских граждан не возникала мысль воспитывать львов или других хищников в домашних условиях.